Глава 4. Прошло три недели, прежде чем Джулиан нашел подходящий предлог для того, чтобы посетить Василовичей. До советника британской миссии дошли слухи о том, что король Петр решил отречься от престола в пользу своего сына Александра. И поскольку по официальным каналам не было никаких подтверждений, советник, решил послать своего сотрудника в дом Василовича. «Алексей Василович все наверняка знает», — сказал он Джулиану. «Король ему полностью доверяет. Будь с ним откровенен. Скажи, что нам стало известно о намерении их короля, и британское правительство обеспокоено. В настоящее время любые изменения на политической арене чреваты далеко идущими последствиями». Нам известна позиция Петра Георгиевича, но взгляды его сына пока не столь очевидны, особенно в отношении Австрии. Обрадовавшись, что у него появился подходящий повод встретиться с отцом Натальей, Джулиан не стал тянуть время. Пять минут спустя он уже шагал по узким знойным улочкам к дому Василовичей. Алексей его принял вежливо. Он... Не видел причины, по которой нельзя было бы сказать английскому дипломату правду о намерениях короля Петра, тем более, что на этой неделе ожидалось официальное заявление. Король Петр не очень хорошо себя чувствует в последнее время, сказал он, протягивая Джуляну стакан. С водкой, настоянной на ягодах можжевельника. Он нуждается в длительном отдыхе. А пока князь. Александр будет исполнять его обязанности и править от его имени в качестве регента? Да, подтвердил Алексей и сделал глоток к лекавахи. У Джулиана было еще множество вопросов, которые он намеревался задать Алексею, но тот дал понять, что сказал все, что думал. Джулиан вертел в руках стакан. «О чем он действительно...» хотел поговорить с Алексием, так это о Наталье. Он размышлял о том, как затронуть эту тему, и решил, что лучше не спешить. Алексей проводил Джулиана до круглого вестибюля в стиле рококо. Он намеревался известить премьер-министра о своей беседе с английским дипломатом. Алексею предстояло еще сказать Наталье и Катерине, что они должны сопровождать его во время неофициального визита в Боснию, и он собирался сделать это вечером за ужином. Надо еще раз написать боснийскому губернатору о необходимости усилить бдительность. — В Боснию? — Наталья посмотрела на него через тесно уставленный кушаньями стол с испугом и удивлением. — Но зачем, папа? — Алексей скомкал салфетку и положил ее рядом со своей тарелкой. Он до сих пор откладывал свое сообщение, потому что предвидел реакцию Натальи и хотел хотя бы ненадолго оттянуть предстоящее. Эрцгерцог Франц Фердинанд собирается в Сараево, чтобы наблюдать за военными маневрами. Никто из Габсбургов не присутствовал на маневрах после императора Франции Иосифа, который приезжал в Сараево четыре года назад, и... «Нет, папа!» Лицо Натальи побледнело. «Дядя Петр не должен посылать тебя туда в качестве представителя Сервии. Это неразумно». Внутренне Алексий был с ней согласен. Он сказал почти то же самое премьер-министру, когда тот ему сообщил, что наследник австрийского трона собирается приехать в Сараево, что с политической точки зрения полезно, если там будет присутствовать и представитель Сербии. «Вполне разумно, Наталья», — сказал Алексей. «Такие визиты открывают возможность для политических переговоров между государствами, имеющими взаимные претензии друг к другу, и...» «Переговоры?» Наталья, чуть не плача, отодвинула от стола свой стул. «Переговоры!» Нам следует объявить войну австрийцам, папа, а не договариваться с ними. Будь Сербия достаточно сильной в военном отношении, возможно, он и согласился бы с дочерью, все страны стараются проявить добрую волю, даже если ее не существует, — сказал Алексей. Вспомни о многочисленных визитах кайзера в Англию. Наталью меньше всего волновал кайзер. Сейчас она думала о Гаврила, Неджелка и Тривка и о том, что они сказали, узнав, что ее семья тоже будет в Сараево вместе с эрцгерцогом Францем Фердинандом. «Я не могу туда ехать, папа», — нерешительно сказала она, чувствуя, как Белла трется о ее ноги. «Я понимаю, что ты должен ехать, но я не могу». — Мы должны быть там все вместе, — вмешалась мать. — Наш визит носит неофициальный характер, но дядя Петр передает ему очень важное значение. — Как долго мы там пробудем? — озабоченно спросила Катерина. — Она не видела Джулиана со дня летнего бала и надеялась встретиться с ним в ближайшее время. — Дня четыре, возможно, пять. — А когда мы уезжаем? В конце этой недели Наталья ухватилась за спинку своего стула. — Пожалуйста, извинись там, папа, за то, что я не смогла приехать. У Витрянка, и ты можешь сказать, что у меня тоже. — Нет. Это было сказано без гнева. Но Наталья поняла, что дальнейшие возражения бессмысленны. Она отвернулась в отчаянии, со слезами на глазах. Если Гаврила узнает о ее поездке, он больше никогда не будет с ней разговаривать. Хуже того, он может подумать, что она доносчица. Белла продолжала крутиться у ее ног. Наталья взяла ее на руки и крепко прижала к себе. Отец сказал, что их визит неофициальный, и значит, в белградских газетах о нем сообщать не станут. Может быть, ей повезет, и никто... В Белграде не узнает об их поездке. Теперь она не пойдет в Золотой Осетр до конца недели, как намеревалось. Один из друзей Гаврила сообщил, что он, Неджелка и Тривка, вернулись из Боснии, и, конечно, у них есть что рассказать. Сидеть с ними в кофейне и скрывать, что она тоже едет в Боснию через несколько дней, было бы просто... Невыносимо. Два дня спустя приятель Гаврила, мелкий торговец в разнос, решил проблему, зайдя в дом Василовичей. — Гаврила завтра не придет в Золотой Осетр, — сказал он, когда Наталья задержала его у двери в кухню. Он, Джелка и Тривка сильно простудились, возвращаясь назад. — Как же так? — спросила она в замешательстве. — Была середина июня, стояла жара. Парень усмехнулся. «Им пришлось искупаться в Дрине», — сказал он, поудобнее устраивая на бедре свою корзину. Наталья нахмурилась. Река Дрина служила границей между Сербией и Боснией. Впервые она задумалась над тем, как ее друзья попали на свою родину и вернулись назад. —